Глава 3. Яхта Лили. К вечеру на горизонте показалась шхуна. Сначала виднелись только верхние паруса, но по мере приближения её увидели. Что это было судно необыкновенной красоты и, судя по всему, очень быстроходное. В одну минуту все разговоры замолкли, книги были оставлены, Игры в карты, шахматы, домино и прочее отложены в сторону. Все столпились на палубе с ларнетами и подзорными трубами, чтобы лучше рассмотреть приближение шхуны. Кто не бывал в открытом море, окружённый со всех сторон океаном, подобно огромной пустыне, тот не может себе представить всю радость новой встречи. Самые ленивые и апатичные вскакивают с мест, торопятся, не хотят пропустить ни одного момента. Они ждут с замиранием сердца проезды незнакомца, пристально вглядываются в него, следят за каждым его движением. Их взоры не могут оторваться от него. Между тем, как на суше мы остаёмся совершенно равнодушными ко всевозможным зрелищам, к езде экипажей, к роскоши магазинов, к великолепию памятников. На суше мимо нас проходят тысячи людей, узнать которых у нас нет ни малейшего желания. Они чужды, далеки, настолько, как будто бы мы живем с ними на разных планетах. В море же совсем не то. Здесь появившийся незнакомец делается для нас вдруг своим. другом братом. Пассажиры обмениваются ласковыми взглядами, дружественными словами и сердечными пожеланиями благополучия. И здесь играет роль не только удовольствие встретить человеческие лица, тем более что на таком судне, как Дюранс, народу было немало. Нет, при виде незнакомого судна невольно чувствуешь симпатию к его пассажирам, как к своим собратьям, находящимся вне обыкновенных условий. В море катастрофа всегда возможна, опасность постоянно угрожает нам, но это легко забывают. Не взирая на непрерывное движение чудовища, готового ежеминутно поглотить нас, вами всё-таки овладевает спокойствие. Привычка к долгому плаванию, неиспытанное чувство крушения, наконец свойственный человеческой природе оптимизм, всё это ослепляет нас. Но сознание опасности только лишь дремлет. Малейший толчок может пробудить его достаточно, показаться другому судну. Вам вдруг делается ясно, что вы были одиноки в бесконечных волнах. Вы вдруг начинаете чувствовать, что вы можете погибнуть, так как во встречном судне вы видите самих себя. Дрожа за эту скорлупку, ясно сознаешь и свою собственную слабость. Замеченное судно шло не совсем в противоположную сторону с Дюрансом. Оно направлялось к юго-западной стороне. Вскоре уже ясно были видны его красивые паруса, затем боковые части, и наконец все могли полюбоваться на прелестную яхту средних размеров и прекрасной конструкции. Это было судно водоизмещением около 50 тонн. Оно плыло, точно лебедь по волнам Индийского океана. Его белые паруса походили на огромные крылья, а медная оправа то показывалась, то исчезала в шипящей пене, точно чистое золото. Расстояние между двумя судами было еще слишком велико, чтобы рассмотреть экипаж, но с помощью лорнетов можно было заметить, что яхта изменила свое направление, натянула паруса и легла на параллельный дюран-су-курс. Прекрасный ход, воскликнул капитан, который с особенным интересом следил за движениями красивого судна. Как оно быстро догоняет нас. Если бы я был на вашем месте, проворчал Жерар, я бы лучше зарвал Дюранс, чем дал этой скорлупке нас догнать. В таком случае мы можем себя похвалить, что не вы командуете нами. Скажите, пожалуйста, какой для нас может быть стыд, если яхта, лёгкая как ласточка и построенная специально для гонок, перегонит такое тяжеловесное судно, как Дюранс? Я сам не знаю. Но ну, так неприятно быть побитым. Без состязаний не бывают побитыми. У этого судна свои достоинства: красота и лёгкость, а за нами опытность и прочность. «Кто же из нас сильнее?» «Если бы с этим смелым бегуном приключилось несчастье, то нет никакого сомнения, что Дюран смог бы спасти всех его пассажиров и, приняв к себе, одеть и накормить их. Лили же, как я полагаю, не в силах была бы оказать нам такие же услуги». Между тем, расстояние между двумя судами значительно уменьшилось, Теперь можно было видеть красивую яхту без lornetтов. На носу её среди зелени выделялась белая лилия чудной работы, и на лодочке, висевшей с правого борта, значилось золотыми буквами: "Лили". Её палуба была выложена различным материалом, таким светлым и блестящим и такого любопытного вида, что можно было подумать, что это камчатная скатерть. закрытое наполовину богатыми восточными коврами. На корме были устроены разноцветные палатки, в которых, казалось, группами разместились пассажиры. Но в эту минуту все подскокали со своих мест, и леди и джентльмены устремились к решёткам и с любопытством смотрели на оживлённую группу пассажиров на палубе Дюранса. Только одна женщина 50 лет с властным видом и крупными орлиными чертами лица осталась сидеть у стола, на котором кипел самовар и стоял сервиз из тонкого фарфора, сэндвичи, пирожки и тортинки. Всё это показывало, чем занимались пассажиры Лили, когда заметили появление трансатлантического судна. Мужчины экипажа в синих мундирах были все как на подбор. сильные, рослые, выдержанные. Пассажиры и пассажирки все молодые, здоровые, хорошо сложённые, в морских костюмах составляли прелестную группу. Вся эта яхта казалась верхом изящества. Всякая мелочь на ней была тщательно отделана и доведена до совершенства, точно драгоценная вещь в футляре.